Глава двенадцатая Не знаю, сколько я проспал, но из плена тяжелого забытия меня вырвал скрежет засова снаружи, яростный шепот Баранова. «Саш! Саш! Тут Богомолов на связи! Тебя хочет услышать! Он через WhatsApp звонит!» «Чего?» — тупя со сна нахмурился я. ГБ протянул мне свой телефон, и я с опаской взял его в руки, то, что командир хочет меня услышать... Это неудивительно, особенно после произошедшего с генералом инцидента. Но то, что полковник Богомолов звонит через вражеский мессенджер, это было капец как странно. Богомолов был из числа тех людей, которые не особо признавали ведение различных новшеств, даже таких полезных в работе разведчиков и шпионов, как закрытые для прослушивания мессенджера. «Симонов?» «Да». «Значит так, слушай внимательно. Сейчас найдешь майора Платкова. Он из ВДВ и должен быть сейчас в штабе 273-й бригады. Вместе с Барановым поступаете в его распоряжение. Он в курсе, что дальше делать. С собой берете все, что можно связать с нашим отделом. Понял? С посторонними не разговаривать. Старшина Шушин останется там и вас прикроет. Его я уже проинформировал. Это приказ. Товарищ полковник». «Я отказываюсь выполнять ваш приказ», — твердо произнес я. Драку затеял я, морду генералу бил я. «Значит, и отвечать мне. Я не позволю, чтобы за меня отдувался кто-то другой, тем более старшина Шушин. Вам самому не стыдно мне такое предлагать?» «Ты что сделал?» Каким-то странным голосом спросил Богомолов. «Набил морду генералу?» «Не двум полковникам», — уточнил я. «И ни капельки я не сожалею содеянным». — Сами виноваты. Нехрен матом орать на только что вышедших из боя бойцов. — О, боги! — простонал на том конце провода полковник. — Бля, Шурик, ты еще умудрился с генералом подраться! — А вы разве не по этому поводу звоните? — Нет. — А по какому? — Бля, Шурик, ты какому генералу морду набил? — Я не знаю, он не представился, а я особо его не рассмотрел, потому что темно было. — Твою ж! «Шурик, капец, ну как так?» «Хотя стоп. Сиди рядом с телефоном. Я тебе сейчас перезвоню. И не смей там никого избить за это время, понял?» «Так точно», — ответил я. «Что случилось?» — спросил Баранов. «Не знаю. Богомолов начал какую-то дичь нести, чтобы мы с тобой нашли какого-то ВДВшного майора Платкова и свалили куда-то с ним. Но по-тихому, втайне» да еще и прихватили с собой все документы, на которых есть печати нашего отдела. — Платкова? — Да. — Знаю такого, нормальный мужик. — Что происходит? — Я-то думал, что Богомолов кипиш наводит из-за драки с генералом, а он вообще был не в курсе этого. — Странно, — кивнул Старлей. — Ты, кстати, генералу классно всадил, вырубил его на хрен Я потом видел, как его на носилках несли, да и обоим полканам хорошенько досталось. Жаль, не успел на телефон снять драку. Эпично бы получилось. Как думаешь, тебя посадят? Не знаю. Пожал я плечами. Из-за чего же Богомолов кипиш наводит? Хрен его знает. Но какие-то дела мутные вокруг происходят. Мне пацаны из ЦУПа написали в закрытый чат, что у них всю документацию и материал заблокировали и хотят изъять. Кто, Девятка? А-а-а. Хреново. Управление собственной безопасностью является девятым управлением ФСБ. В его основные функции входят проведение контрразведывательных мероприятий в ЦА фсб и подчиненных ему подразделениях, а также в региональных ГУ органов госбезопасности России. Результатом данной работы, как правило, является задержание лиц из числа офицеров ведомства по обвинению в госизмене или в их связях с криминальным миром и коррупцией выявление шпионов среди служащих органов госбезопасности, прикомандированных к различным министерствам, ведомствам, закрытым оборонным заводам РФ и так далее Раскрытие схем производства и торговли служебными удостоверениями ФСБ и документами прикрытия и задержания их производителей и продавцов. Проведение контрразведывательных мероприятий в иных силовых ведомствах РФ, МВД, ФСИН, МЧС и так далее, и даже в службе собственной безопасности полиции Именно сотрудники ОСБ-ФСБ, работающие в субъектах Российской Федерации, контролируют деятельность своих коллег из других служб органов безопасности по всей России, не позволяя им продавать секреты Родины и не допуская их сращивания с криминалитетом. Раздался зум входящего звонка. Номер был неопределен. Но я и так понял, что сейчас может звонить только наш с Кириллом непосредственный начальник, полковник Богомолов. — У аппарата, — произнес я в микрофон телефона. — Хренарата, — передразнил меня Богомолов, — зараза ты, Симонов, я бы даже сказал скотина. Это ж надо придумать, по пьяной лавочке морду генералу набить. Не думал, что когда-нибудь такое скажу, но ты, Шурик, очень вовремя генералу нос расквасил. «Очень ты этим поступком облегчил жизнь многих офицеров». Голос у полковника был веселый. Это было странно. Потому что всем понятно, что если майор, то есть я, совершает залет и косяк, то отвечать за содеянное, помимо самого майора, придется еще и его непосредственному начальнику, то есть полковнику Богомолову. А это означает, что он не должен радоваться». Но голос у Богомолова был гораздо веселее и добрее, чем в первый раз. В общем так, водные те же, что и в первый раз. Вы с Барановым находите Платкова и слушаетесь его, как меня. а Вам надо на пару недель затаиться, то есть раствориться среди военных и не отсвечивать своими мордами и званиями. Спать в душ, в сортир и даже по бабам ходить исключительно в балаклавах, ясно? Не дай бог где-то засветитесь. Убью, сгною. И себя подставите, и еще многих достойных офицеров, которые сейчас за вас впрягаются. Под срок подведете. А Шушин? С ним как? С ним все то же самое. Он берет на себя мордобой. Я его уже проконсультировал. Он заявится к ближайшему сотруднику военной прокуратуры и напишет признательное заявление, что он избил генерала костянова Но? Никаких но. — ревкнул в трубку Богомолов. — Шурик, ты пойми, сейчас речь не о благородстве. Тут такие дела закрутились, что много голов может полететь. А старшине не впервые проходить по делу об избиении вышестоящего офицера. Он у нас тот еще драчун. За него не переживай. Клянусь, что в изоляторе он надолго не задержится. И сидеть там будет, как у Христа за пазухой. Отдохнет хоть старый пердун. — Да что случилось-то, товарищ полковник? Буквально закричал я в трубку. «Херня случилась, Шурик. Провал штурма Харькова и многочисленные потери с нашей стороны хотят свалить на нас. Дескать, это федералы своими непрофессиональными действиями настроили против российских войск простых харьковчан, которые только и мечтали, чтобы их город был занят российской армией. Росгвардия валит все на армейцев, те на нас, мы на них». Короче, как всегда, возня под ковром, чтобы выгородить свои задницы перед светлым ликом Верховного. — Чего? — искренне удивился я. — А мы-то тут при чем? А вот при том. В сети полно роликов, как ваша колонна, гражданские легковушки, буцкает. — И все? Только из-за того, что под колеса нашего тайфона бросилась пару идиотов, нас обвинили в непрофессионализме и провале штурма Харькова? — Да. — Охренеть. Это еще хорошо, что никто не заснял и не слил в интернет, как мы расстреляли пикет гаишников. «Вы еще и гаишников расстреляли!» – взревел на том конце провода Богомолов. «Они были все при оружии!» Тут же начал оправдываться я, понимая, что сболтнул лишнего. И мешали эвакуации наших раненых, так что по-другому нельзя было. «Тем более тебе нельзя попадаться на глаза никому. Сам понимаешь, что если тебя возьмут...» И притащит в ОСБ, то после химии ты столько всего сам на себя расскажешь, что мало никому не покажется. А Шушин, что ничего не расскажет по действиям спецпрепаратов? Нет. После секундной паузы ответил Богомолов. С его диагнозом он не переживет введение спецхимии, так что за это не бойся. А какой у него диагноз, что с ним? Ничего, рявкнул полковник. Хватит трындеть, немедленно выполнять приказ. — Слушаюсь. — отозвался я, поспешно прерывая связь. — Ну чё? — удивлённо округлив глаза, спросил Баранов. — Копчо! — огрызнулся я в ответ. — Хреново всё. Богомолов приказал валить отсюда. Приказал, чтобы переоделись в бабские шмотки и под видом путан свалили отсюда. — Да ладно! Охренеть! — не понял моей шутки старший лейтенант. Ничего не ответив, я принялся быстро собирать свои вещи. Баранов стал помогать мне, засовывая в мешки и рюкзаки все наиболее ценное. Павербанки, зарядки, камеры, коптер, патчи, подсумки, дополнительные плиты в бронежилет, разгрузки, банки на автомат, ноутбук, смартфоны. «Хрена вы тут копаетесь!» – раздался встревоженный голос Самохвалова, который буквально ввалился в кунг. «Сюда идут комендачи с федералами, хотят вас арестовать!» «Валите на хрен быстрее! Да бросьте вы свое шматье! Не до него сейчас!» «Майор, мне приказано забрать с собой всю документацию и вещи, по которым можно определить причастность к нашему отделу. Сами понимаете, их можно использовать в качестве подстава «Ясно». Понятливо кивнул майор. «Короче, сами валите, а весь ваш шмот сожжем вместе с кунгом». «Договорились. Спасибо тебе, Илья». Пожал я на прощание руку Самохвалову. «И тебе, Шурик, спасибо. Все, валите быстрее. Вам надо добраться до медсамбата. Вас там уже ждут. Майор Платков уже там. До встречи». «И тебе не кашлять!» – махнул я рукой на прощание. Взвалив на плечи наспех собранные рюкзаки, мы с Барановым вначале ползли под кунгами и среди палаток по раскисшей грязи и мокрому снегу. Потом бежали, пригнувшись. Потом немного заблудились. Но сортировочный полевой госпиталь все-таки нашли. Майора Платкова уже на месте не было. Он побежал разбираться с горящим кунгом, в котором, предположительно, находились майор Симонов и старший лейтенант Баранов. Вместо себя Платков оставил капитана Зверева, который нас опознал и провел в один из пазиков, которые должны были отправиться в Белгород. Нас под видом раненых отправляли туда. Хотя почему под видом раненых? Мы и были ранеными. У меня многочисленные порезы и рассечения по всему телу, да еще и легкая контузия. У Баранова та же картина. Головы и лица нам забинтовали, нежели перевязочного материала. Столько намоток сделали, что египетские мумии от зависти бы сдохли. Наши рюкзаки Зверев забрал себе в машину, чтобы на случай остановки санитарного автобуса нарядом военной полиции не засветиться. А уже спустя час колонна пазиков, набитых ранеными, покидала территорию Украины, возвращаясь домой. По злой усмешки судьбы, когда колонна санитарных автобусов пересекла границу, то нам навстречу попались армейские грузовики. Впереди шел тигр, из репродукторов на крыше которого орала группа крови Цоя. «Именно под эту песню мы три дня назад заходили на войну. А теперь кто-то другой...» А вот так же заезжает на войну с песнями. Эти три дня дали мне эмоции и переживаний больше, чем вся предыдущая жизнь. Хоть умом я понимал, что война для меня только началась и еще скоро не закончилась, но почему-то в душе хотелось верить, что больше в этот кромешный ужас я не вернусь. Хотя нет, вернусь, конечно, кого я обманываю. Просто теперь я другой, не тот, что был еще пару дней назад. Эти три дня изменили меня раз и навсегда. Несмотря на происходящее вокруг бардак и хаос, несмотря на тотальную нехватку личного состава и офицеров, несмотря на откровенный идиотизм и противоречащие здравой логике приказы некоторых высших офицеров, российская армия продолжала наступать и идти вперед. Зачастую русский солдат и офицер сражается и воюет не благодаря, а вопреки. Вопреки нехватке снарядов и патронов, вопреки отсутствию современных радиостанций и средств разведки, вопреки нехватке, а порой полному отсутствию боевой техники, много чему вопреки. Русский солдат продолжает воевать, побеждать, совершать подвиги, зачастую, к сожалению, и ценой собственной жизни. В первые дни специальной военной операции тысячи российских военнослужащих проявили чудеса мужества и героизма. Сотни из них были награждены государственными медалями и орденами. Вот некоторые примеры мужества российских солдат и офицеров, проявленных в первые дни СВО. Агарян Андраник Саргисович, командир 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота, гвардии полковник, присвоено звание героя Российской Федерации в ходе развёрнутого наступления Возглавляемое им соединение выполнило стремительный марш-бросок и взял под контроль мост через реку в Херсонской области. Через эту переправу националисты собирались перебросить подкрепление на восточном направлении. В течение суток бригада под командованием Андраника Гаспаряна отражала превосходящие силы противника и подвергалась авиационным и артиллерийским ударам, однако не допустила прорыва оборонительного рубежа. Было отражено 9 атак, уничтожено 23 единицы вражеской бронетехники. Гвардии старшему сержанту Юрию Петровичу Нимченко было присвоено звание Героя России и вручена медаль «Золотая звезда». Командир танка, танкового взвода, танковой роты, танкового батальона, 126-й отдельной бригады береговой обороны, 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота – В гвардии старший сержант. 24 февраля экипаж танка, которым командовал крымчанин Юрий Нимченко, получил приказ выйти на рубеж Дамба, мост северо крымского канала. Опешившие от первого удара боевики из ВСУ только к вечеру того дня решились на контратаку. В бой бросили танки. Три вражеские машины экипажа Нимченко уничтожил в этом бою точным попаданием. Рубеж удержали. Враг отступил. Рано утром 25 февраля на дамбу началась атака уже целого танкового батальона при поддержке пехоты. Экипаж Немченко за 40 минут уничтожил 9 единиц украинской бронетехники, 6 танков и 3 БТР. Сколько при этом было убито и ранено пехотинцев огнем пулеметов и осколками фугасных снарядов, не считали. Дамба и мост остались за нами. Подтянувшееся подкрепление позволило прочно закрепиться на рубеже. В том же бою у моста Дамбу через северо крымский канал отличился и Антон Игоревич Старостин, командир танковой роты 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота, старший лейтенант. За участие в боевых действиях на Украине удостоен звания Героя Российской Федерации. В ходе этого боя танк «Старостина» был атакован американским противотанковым ракетным комплексом «Дживелин», на которое командование украинских фашистов возлагало особые надежды. Антон Игоревич получил контузию, но из боя не вышел. Экипажу не потребовалось много времени, чтобы убедиться в исправности своего танка, после чего бой продолжался. А уже после прямого попадания из «Дживелина» Экипаж Старостина уничтожил два фашистских танка, пытавшихся прорваться на мост. Алексей Станиславович Панкратов, капитан ВС РФ. Командир зенитно-ракетного дивизиона. За участие в боевых действиях на территориях Украины удостоен звания Героя Российской Федерации. 28 февраля 2022 года фашистское командование планировало нанести авиаудар по войскам русской мотострелковой бригады, который должен был прикрывать с воздуха дивизион Панкратова. А чтобы действию авиации ничего не мешало, в район сосредоточения дивизиона ПВО выдвинулась диверсионная группа карателей с приказом уничтожить дивизион. Однако приближение вражеских диверсантов было вовремя обнаружено капитаном Панкратовым. Он приказал своим бойцам занять оборону и вступить в бой с фашистами. В разгар боя Панкратов неожиданно обнаружил в воздухе приближающуюся группу самолетов и беспилотников врага, двигавшуюся в сторону расположения мотострелковой бригады. В то время, пока бойцы ПВО были связаны боем с ДРГ противника, фашистская авиация вполне могла нанести удар по нашей пехоте. Однако Панкратов сумел сориентироваться в обстановке и отдать нужные распоряжения. В то время, пока часть его бойцов продолжала отражать нападения диверсантов, другая часть заняла свои места согласно боевому расписанию и привела в действие свой зенитно-ракетный комплекс. Один из самолетов противника Су-25 и три беспилотника Байрактар были сбиты. Вражеская авиация повернула назад. А воздушная атака на русскую пехоту грамотными действиями командира зенитчиков была сорвана. На следующий день дивизион Панкратова уничтожил еще два вражеских Байрактара. Виктор Анатольевич Дудин. Майор, штурман 23-го истребительного авиационного полка. Утром 24 февраля 2022 года Дудин на своем истребителе Су-35 вылетел на прикрытие наступающих сухопутных войск. В ходе боевого патрулирования Дудин обнаружил украинский истребитель Су-27, приближавшийся к нашим войскам. В ходе воздушного боя вражеский самолет был уничтожен. Этот бой стал первой воздушной победой ВКС России в нынешней войне. 26 февраля Виктор Дудин получил приказ ликвидировать украинский зенитно-ракетный комплекс «Бук-М-1». Дудин на предельно малой высоте, в 400 метров, подошел к вражескому «Буку» обозначив свое присутствие и в радиолокационном поле противника. Однако едва бук включился, Дудин поразил его. 28 февраля 2022 года Виктор Дудин в составе пары истребителей вылетел на перехват двух украинских Су-27, приближавшихся для нанесения удара по российским войскам. На высоте 10 тысяч метров Дудин, заняв выгодное положение для атаки, Первой же ракетой поразил один из украинских самолетов. Второй вражеский самолет попытался уйти. Однако российские истребители настигли и поразили его перекрестным огнем. 1 марта, патрулируя воздушное пространство над зоной боевых действий, Виктор Дудин обнаружил еще один фашистский Су-27. Вражеский летчик встречи с российскими истребителями не ждал. Дудин, использовав эффект внезапности, атаковал и сбил врага первой ракетой. Замужество и героизм, проявленный в боях с украинскими карателями, майору Дудину Виктору Анатольевичу было присвоено звание Героя Российской Федерации. Бернгард Алексей Борисович, командир 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, гвардии полковник. Во главе своей бригады в первый же день наступательная операция Биренгард высадился в районе села Азов, Новоазовского района ДНР, в 70 километрах от оккупированного украинскими фашистами Мариуполя. Высадка десантников производилась с четырех кораблей под сильным вражеским огнем. По морским пехотинцам били САУ «Гвоздика» и РСЗО «Град». Однако гвардейцы с ходу вступили в бой с вражеской 36-й бригадой морской пехоты ВСО и принудили их к отступлению. При этом российскими войсками под командованием полковника Бернгарда были уничтожены три огневые точки фашистов и танк, бивший по десантникам прямой наводкой. Дальнейшее наступление 810-й бригады Бернгарда развивалось в сторону города Волноваха. Ко 2 марта десантники подошли к переднему краю вражеской обороны. Фашисты 8 лет укрепляли Волноваху, воздвигали здесь несколько хорошо укрепленных и глубоко эшелонированных линий обороны. Благодаря командира 810-й бригады, умелому руководству боем, русские войска не просто прорвали фашистскую оборону на всю ее глубину, но обратили карателей в беспорядочное бегство. Потери российской морской пехоты при этом были минимальны. Развивая успех, бригада Бернгарда вышла к оккупированному Мариуполю с юго-запада и соединилась в окрестностях этого многострадального города с войсками ДНР. За умелые действия по прорыву вражеской обороны и проявленные при этом личное мужество и героизм, 4 марта 2022 года полковник Алексей Бернгард удостоился звания Героя Российской Федерации. Некоторые герои и самоотверженные сыны России были награждены посмертно. Они до последней капли крови были верны воинской присяге и с честью выполнили приказ командования, отдав свои жизни во благо других людей, спасая их. Капитан Александр Жихарев, командир роты 2-й гвардейской ОБРСН ВС РФ, посмертно удостоен звания Героя России. Рота из 30 разведчиков под командованием капитана Жихарева «Позывной ветер» успешно выполняла боевые задачи на Харьковском направлении. В первые же дни ими были ликвидированы 9 огневых точек и 2 бронетранспортера ВСУ. Утром 27 февраля 2022 года разведотряд приступил к выполнению очередной задачи на территориях города Харьков. На улице Шевченко отряд попал под интенсивный огонь превосходящих сил противника, в результате чего были подбиты два из четырех российских бронеавтомобилей «Тигр». Разведчики вынуждены были покинуть свою технику и укрыться в здании школы. Ожесточенный бой продолжался около десяти часов до наступления темноты. За это время спецназ выдержал три штурма ВСУ. Когда школу стали обстреливать из танка зажигательными снарядами, В здании возникли пожары с сильной задымленностью. Раненый командир отдал последний приказ личному составу отходить на пункт сбора, а сам остался прикрывать отход с места боя, где уже погибли несколько его подчиненных. Выходя из здания последним, он получил смертельное ранение. Ценой жизни спас многих своих сослуживцев. Нурмагомед Гаджимагомедов. Гвардия старший лейтенант. Командир роты 247-го гвардейского десантно-штурмового кавказского казачьего полка посмертно удостоен звания Героя России. В составе десантно-штурмовой бригады старший лейтенант был заброшен в тыл ВСУ для выполнения особого задания. Оказавшись в окружении превосходящего по силам противника, он, защищая сослуживцев, принял огонь на себя. Нурмагомед Гаджи Магомедов, даже получив тяжелое ранение, продолжал отстреливаться до последнего патрона, а когда они закончились, подорвал себя и окруживших его нацистов, оставшиеся гранатой. 5 марта 2022 года в боях за Волноваху, прикрывая выход мирных жителей из города, оказавшегося на линии фронта, погиб герой Донецкой Народной Республики командир знаменитого батальона «Спарта» Владимир Артемович Жога. 6 марта президент России Владимир Путин посмертно присвоил ему звание Героя Российской Федерации. В субботу, 5 марта, в Волновахе бойцы «Спарты» пытались занять господствующие позиции на высотах, чтобы обеспечить эвакуацию мирных жителей из зоны боевых действий. В подвалах пятиэтажек находилось много людей. Когда продвигались вперед, начался шквальный огонь. «Воха», позывной Владимира Жоги, побежал координировать своих ребят. Он мог находиться на пункте управления, руководить боем дистанционно. Но когда возникла ситуация, и его ребята попали в засаду, были зажаты с нескольких сторон, их обстреливали. Он сам на машине вырвался туда через поле. Уже в поле автомобиль пробило пулями. Он выскочил, чтобы координировать ребят, и одна из пуль вошла в голову героя. Конец первой части.